Он с пятого на десятое слышал, что говорили Бёрсту, а тот, вытянувшись в струнку, отвечал так быстро, что Пиркс ничего не понял. Потом они подошли к нему, и когда шеф начал говорить, Пиркс вдруг вспомнил, что лететь должны были трое, а не двое. Подождевался третий. К счастью, он все же услышал слова шефа и в последнюю минуту успел выпалить «Курсант Пиркс, к полету готов!» «Да», — протянул шеф. И курсант Пиркс заявляет, что здоров телом и духом в пределах своих возможностей. Шеф любил украшать стереотипные вопросы подобными завитушками и мог себе это позволить. А то он был и шеф. Пиркс подтвердил, что здоров. — На время полета произвожу вас, курсант Пиркс, в пилоты, — произнес шеф сакраментальную фразу. — Задание. Вертикальный старт на половинной мощности ускорителей. Выйти на эллипс Б-68, затем ввести поправку для выхода на постоянную орбиту с периодом обращения 4 часа 26 минут. На орбите ждать два корабля прямой связи типа ИО-2. Вероятная зона радарного контакта — сектор 3, спутник, ПАЛ. Допустимое отклонение — 6 угловых секунд. Установить радиотелефонную связь с целью согласования маневра. Маневр. Сойти из постоянной орбиты курсом 60 градусов 24 минуты северной широты, пятнадцать градусов 3 минуты 11 секунд восточной долготы. Начальное ускорение 2,2 g. Конечное ускорение по истечении 83 минут 0. Поддерживая радиотелефонную связь, пилотировать ОБА и О-2 в строю треугольником до Луны, выйти на временную орбиту в ее экваториальной зоне, согласно указаниям Луны Пеллинг, убедиться, что ведомые корабли находятся на орбите, сойти с нее и, выбирая ускорение и курс самостоятельно, вернуться на постоянную орбиту в зоне спутника Пал. там ожидать дальнейших приказаний. Курсанты говорили, что скоро взамен нынешних шпаргалок появятся электронные, электромозги размером с вишневую косточку, дескать, сунешь их в ухо или под язык, и они всегда и везде подскажут, что хочешь. Но Пиркс в это не верил, полагая, Вполне основательно, что если что-нибудь такое появится, то курсанты будут уже не нужны. Пока что ему пришлось самому повторить задание, и ошибся он только раз, зато основательно, спутав минуты и секунды времени с минутами и секундами долготы, после чего потный как мышь в своем противопотном белье под толстой оболочкой комбинезона стал ждать дальнейшего развития событий. Повторить-то он повторил, но смысл задания еще не начал доходить до него. Единственной застрявшей в голове мыслью было, ну и досталось же мне сегодня. В левой руке он сжимал шпаргалку, правой протянул шефу бортовой журнал. Устный пересказ был просто педанством. Все равно задание вручалось в письменном виде, с вычерченным начальным отрезком курса. Шеф вложил конверт с заданием в кармашек, приклеенный к обложке журнала, вернул журнал Пирксу и спросил. илот Пиркс, к старту готовы?» — Готов, — ответил пилот Пиркс. В эту минуту ему хотелось лишь одного — очутиться в рулевой рубке, только бы расстегнуть комбинезон хотя бы уши. Шеф отступил на шаг. — По ракетам! — крикнул он великолепным стальным голосом, который, как колокол, перекрыл глухой, неустанный гул огромного ангара. Пиркс развернулся кругом, схватил красный флажок, споткнулся от ограждения, в последний момент удержал равновесие И тяжело, словно голем, вступил на узенький мостик. Он был еще только на середине, когда берст, сзади он все же смахивал на футбольный мяч, уже входил в свою ракету. Пиркс спустил ноги внутрь, ухватился за толстую обшивку люка, съехал по эластичному желобу вниз, не притрагиваясь к перекладинам. «Перекладины только для умирающих пилотов», — говаривал ослиный лужок, — и начал задраивать люк. Они отрабатывали это на тренажерах, а потом на настоящем люке, снятом с ракеты и установленном посреди учебного зала. Сотни, тысячи раз даст очертение. Левая рукоятка, правая рукоятка, полоборота. Проверить герметичность. Обе рукоятки до конца. Дожать. Проверить герметичность под давлением. задраить внутреннюю крышку люка. Выдвинуть противометеоритный экран. Покинуть входной туннель. Запереть дверцу кабины. Дожать. «Рукоятка, вторая рукоятка, стопор. Все». Пиркс подумал, что Бёрст должно быть давно уже сидит в своем стеклянном колпаке, тогда как он сам еще доворачивает маховик затвора, и тут же вспомнил, что они ведь стартуют не одновременно, а с шестиминутным интервалом, так что спешить некуда. И все-таки лучше заранее сидеть на своем месте с включенным радиофоном, по крайней мере услышишь команды, которые отдают Бёрсту. «Интересно, у него-то какое задание?» Свет в кабине включился автоматически, как только он задраил наружную крышку люка. Заперев свою лавочку на все засовы, он по маленькому ступенчатому скату, высланному шершавым и в то же время мягким пластиком, перешел на место пилота. Бог знает почему в этих маленьких одноместных ракетах пилот сидел в большой, три метра в диаметре, стеклянной банке. Банка эта, хотя и совершенно прозрачная, была, конечно, не из стекла и к тому же пружинила наподобие толстой, очень твердой резины. Этот пузырь с раскладывающимся креслом пилота посередине помещался внутри самой рулевой рубки, слегка конусообразной, так что пилот в своем зубоврачебном кресле, так его именовали курсанты, мог свободно вращаться по вертикальной оси и сквозь прозрачные стенки пузыря, в котором он был заключен, видел все циферблаты, индикаторы, передние, задние, боковые экраны, табло обоих вычислителей и астрографа, и, наконец, святая святых, траектометр на матовом выпуклом стекле которого яркой толстой чертой обозначался путь ракеты относительно неподвижных звезд в проекции Гарльцбергера. Элементы этой проекции надо было знать наизусть и уметь читать ее по приборам в любом положении, даже вися вверх ногами. Слева и справа от сидящего в кресле пилота располагались четыре главные рукоятки реактора и рулевых отклоняющих дюз, три аварийные рукоятки, шесть рычагов малого пилотажа, рычаги пуска и холостого хода, регуляторы мощности тяги и продувки дюз над самым полом, большое спицевое колесо климатизаторной и кислородной регулировки, рукоятки противопожарного устройства и катапульты реактора на случай возникновения неуправляемой ядерной реакции, тросик с петлей, закрепленный на верхней части шкафчика с термосами и едой, а под ногами тормозные педали с мягким покрытием и петлями в виде стремян и еще педаль аварийной эвакуации. Если на нее нажать, для этого надо было ногой разбить ее колпачок, пузырь катапультировался вместе с креслом, пилотом и ленточно-кольцевым парашютом. Кроме этой главной цели спасения пилота в случае неустранимой аварии насчитывалось еще не меньше восьми крайне важных причин, из-за которых понадобился стеклянный пузырь, и в более благоприятных условиях Пиркс даже сумел бы одним духом перечислить их все, но ни одна из них не казалась ему да и другим курсантам достаточно веской.